в магазине «Параматма». Чопра ударил по клаксону. В ответ раздалось крещендо данистовых гудков, словно оркестр самого дьявола. Когда-то он читал, что в некоторых странах законом запрещено нажимать на клаксон без веской причины. Интересно, что стало бы с Мумбаи, если бы здесь приняли такой закон? Кругом, куда ни кинь взгляд, машины стояли в пробке. Чо просидел в своем Тата-Венчур на свами Вивикананда-Роуд в западной Бандре всего в нескольких метрах от перекрестка Стернер-Роуд и весь кипел из-за ослиного упрямства Рао. Очевидно, можно было по крайней мере предположить, что кража Кахинура результат сложного заговора что ограбление провернула команда опытных преступников, которая также тщательно продумала, как замести следы и подвести подозрение под Горевала. Денежный перевод, корона в квартире Горевала — все это свидетельствовало о том, что банда была умелой и профессиональной, а еще о том, что ее хорошо финансировали. Для Чопры это означало одно — у них была серьезная поддержка, благодаря которой они имели доступ к специалистам и почти безграничным ресурсам. Иными словами, организованная преступность. Теперь он уже не сомневался в том, что ограбление совершил бул-бул Канодия при поддержке группировки Чохана. Если раньше он не понимал, что делать дальше, то теперь ясно увидел, каким должен быть следующий шаг. Пора встретиться с Канодией лицом к лицу, растормошить его и посмотреть, что из этого выйдет. Решившись на это, Чопра сразу после неприятной встречи с заместителем комиссара полиции Рао поехал в главный офис ювелирной сети Канодии флагманский магазин «Параматма» в Бандре. Пришло время разобраться с бывшим скупщиком драгоценностей в его собственном логове, если только удастся туда попасть. Перед глазами Чопры... Творился сущий хаос из-за морчи, протестного марша шумной толпы евнухов и социальных работников. Протестующие, наступающая армия, против которой власти были бессильны, уже заполонили пересечение улиц. Вдобавок ко всему, на перекрестке перевернулась повозка с мускатными дынями, которые теперь рассыпались по неровному асфальту, чем тут же не приминули воспользоваться попрошайки и прокаженные. Евнухи выступали за равенство прав. Верховный суд недавно окончательно подтвердил, что евнухов, которые составляют значительную часть населения, нужно отнести к третьему полу. Это был важный первый шаг, улучшающий их положение. Теперь они боролись за изменения в законодательстве, чтобы им были гарантированы равные права во всех сферах жизни, особенно в вопросах трудоустройства про полностью поддерживал это движение. Он уже давно понял, что Евнухам, многих из которых забирали в детстве и калечили против их воли, выпала худшая доля в обществе, где из-за кастовых предрассудков и нищеты миллионы людей, находящихся на низших ступенях иерархии, проводили всю жизнь в страданиях. Увы, Законов недостаточно для того, чтобы изменить тысячелетние предрассудки. За годы службы он убедился, что законы, написанные госслужащими в далеких кабинетах с кондиционерами, не могут повелевать сердцами его сограждан, которые подчиняются более древним законам, суевериям, недоверию, беспричинной ненависти. Он вдруг осознал, что знает Евнуха громко выступавшего во главе парада. Это была Анаркали, одна из его многочисленных уличных информанток в районе Сахар, крепкая двухметровая особа в ярко-желтом саре с вечной щетиной на подбородке. Не обращая внимания на гул клаксонов, Анаркали размахивала плакатом и призывала других людей третьего пола заявить о себе. На плакате была надпись «Однажды Евнух станет нашим премьер-министром!» Прибыли репортеры, чтобы освещать акцию. Синий полицейский грузовик стоял неподалеку от столпотворения, а полицейские ближайшего участка Бандры, прислонившись к кузову, жевали жареный арахис и наблюдали за представлением. Чопра знал, что они вмешаются, только если начнутся беспорядки. Никто бы не рискнул навлечь на себя проклятие Евнуха. Никогда не знаешь, что он тебе пожелает. И говорят, проклятие переходит из поколения в поколение. У Чопры лопнуло терпение. Он вытащил ключ из замка зажигания, проверил ручной тормоз и вылез из фургона. За пять минут он отыскал магазин Параматма. Ювелирный магазин затесался между бутиком итальянской мебели и агентством дизайна интерьеров по древним китайским принципам фэншуй, мода на которой захватила Мумбаи К великому недовольству Чопры за последние несколько месяцев Поппи трижды переставляла мебель в их квартире по советам сначала одного именитого мастера, потом другого, затмившего первого по популярности. Когда он подошел к магазину, швейцар в ливрее и золотом тюрбане отвесил ему поясной поклон и распахнул позолоченные двери. Чопра никогда прежде не бывал в подобных местах. Сам он не носил драгоценности, а Поппи довольствовалась украшениями, которые унаследовала от матери и в которых была на свадьбе. Конечно, была бы у них дочь, рано или поздно он оказался бы в таком месте, торгуясь до полусмерти в качестве прелюдии к ее свадьбе. Внутри, Магазин был храмом поклонения золоту и всему, что блестит. Пол и стены ослепляли белым итальянским мрамором. С потолка свисали роскошные люстры. Посреди огромного зала располагался фонтан с золотыми рыбками, окруженный дюжиной позолоченных бут, из пупков которых струилась вода. По всему магазину были размещены плакаты, на которых крупным планом были запечатлены модели в изысканных украшениях, на их кротких лицах застыло выражение меланхоличного умиротворения. За многочисленными витринами продавцы обслуживали распаленных покупателей. У одной особенно роскошной витрины Чопра приметил пожилого джентльмена в элегантном костюме, который что-то записывал в дорогой блокнот с плотной бумагой. Джентльмен выпрямился, когда Чопра подошел к нему, Приветственная улыбка мгновенно озарила его сухое лицо. Ему, похоже, было уже за шестьдесят, хотя волосы и усы были выкрашены в угольно-черный цвет. Чопра показал свое удостоверение. — Мне нужен бул-бул-канодия. Мужчина наморщил лоб. «Простите — Простите? Чопра понял свою ошибку. Я хотел сказать мистер Балрам-канодия, владелец этого магазина. «А, мистер Канодия, сэр. Боюсь, сегодня он отсутствует. Могу ли я чем-то вам помочь?» «Да, вы можете мне помочь. Скажите, где он?» «А по какому вы вопросу, сэр?» «Это дело полиции». «Полиции?» Мужчина побледнел, словно Чопра сказал что-то неприличное. «Пожалуйста, сэр, говорите тише. В зале находятся уважаемые люди». Чопра приблизился к нему. «Где Канодия?» Мужчина сжал губы. «Боюсь, я не могу вам сказать». «Ясно. Интересно, а вы видели новости?» Неожиданный вопрос сбил с толку мужчину. «Новости?» «Да. Например, знаете ли вы, что в пяти минутах отсюда протестуют евнухи?» «Да, конечно. Они уже несколько часов там шумят». Между нами говоря, из-за них столько хлопот. Совершенно противоестественные создания. Мужчину передернуло. Будь моя воля, я бы их всех собрал и выслал за город. Пусть живут в каком-нибудь поселении подальше от нас, нормальных людей. Чопра злобно улыбнулся. Да что вы! Мужчина стукнул костяшками пальцев по витрине. Точно вам говорю! А что, если эти евнухи? решат сейчас посетить ваш магазин, и где-то на неделю разобьют лагерь у входа. — Что? Боже, с чего бы им это делать? — Мы с лидером протеста на дружеской ноге, — Чо просмерил мужчину сердитым взглядом. — Что тогда будет с вашими продажами, как вам кажется? Мужчина сглотнул. Рука машинально поднялась ослабить воротничок, который внезапно стал ему тесен. — Что вы хотите узнать? — Где? — Канодия. — Он в цирке. «Что — Что? — удивился Чопра. — В цирке? — Да. В цирке чудо-ларец. Он сейчас в парке Кросс-Майдана. Мистер Канодия хотел нанять труппу. — Зачем? — «Завтра шестнадцатилетие дочери. Он устраивает шикарную вечеринку в своей резиденции на променаде Бенстенд. Хочет сделать ей сюрприз. Кажется, она обожает цирк». Чопра молчал. В голове его вихрем проносились разные соображения. Он пришел сюда твердо уверенный, что только личная встреча с Канодией поможет ему продвинуть расследование. И все же его мучили сомнения. Ведь оставалась, пусть даже крошечная, вероятность того, что он ошибается и Канодия вовсе не причастен к ограблению. Да и какие у него есть улики? Факт нахождения в галерее Тата в момент ограбления, виноватое выражение лица, собственная гипотеза о том, что бывший скупщик связан с организованной преступностью. На самом деле у Чопры были одни лишь догадки. Интересно. Допрашивал ли Рау Булбула? Чопра подозревал, что нет. Рао хотел лишь расколоть горевала. Вполне возможно, что Канодия и вовсе не фигурировал в его расследовании. Как там говорится, разница между правдой и вымыслом состоит в том, что вымысел должен быть похож на правду. Что, если Канодия вовсе не имеет отношения к ограблению? Вдруг Горевал правда виноват? Тогда остается лишь найти его сообщников. А они, в свою очередь, уже выведут полицию на Кахинур. А если они оба ошибаются, и он, и Рао? Если Горевал и Канодия тут ни при чем, а виноват кто-то третий? Ведь жаловались же разные группировки националистов на то, что британцы украли Кахинур у индийцев из-под носа. Разве не присылали радикалы бесчисленные предупреждения с угрозами украсть бриллиант? Одно Чопра знал наверняка. Его страна была достаточно большой, и в ней хватало места самым разным безумцам, а идейный безумец — самый опасный из всех».